Глава третья. Новое назначение. «А ведь я мог взять и просто уйти спать. Так нет, опять отыскал на свою голову и прочие части тела лишнюю работу. Разве должен особо уполномоченный в ВЧК, особо, так сказать, приближенное к самой верхушке руководства страны, лично проводить допрос такой мелкой сошки, как командир взвода? И не мои это обязанности, елки-палки». «Мне нужна птица поздоровее, тетерев, а не ворона, так нет же, впрягся». А коли впрягся, деваться некуда. Быстренько всех допросить, а потом разогнать по домам не получилось. Когда вытащили из помещения мобилизационного пункта слегка помятого и оплеванного Семенова, отыскали местечко, где его можно допросить, из него полились признания, как вода из дырявого ведра. Ничего не скрывал, не отрицал, упирал на честности пролетарское происхождение. Мол, сын пастуха, в армию добровольцем ушел. Кается, просит простить. А началось все с того, что командир взвода Семенов из самых лучших побуждений решил помочь своему непосредственному начальнику. Дескать, начальник особого отдела дивизии, человек занятой, и во всякие мелочи ему вникать не недосуг. Спрашивается, зачем каждый раз докладывать товарищу Канасову об очередной партии офицеров или чиновников, которых сдают бывшие подчиненные. Выписать им расписку, определить под арест в подходящее помещение и все дела. Помещение нашлось быстро. Один из бойцов взвода, перебежчик из белой армии, сам из него призывался. А дальше пошло-поехало. Но ну а то, что из карманов офицеров солдатские вещмешки сами собой перекочевали деньги, золотые и серебряные часы, портсигары и все прочее, представляющие интерес, так это их справедливая добыча. Правда, сапоги и шинели с пленников пока не стали снимать, решив дождаться, когда начнутся расстрелы. И расстрелы семёнов планировал проводить сам, чтобы не отвлекать начальство, вот только место подходящее пока не нашел. А самое интересное, у бывшего командира взвода все могло бы получиться, если бы не прокол со мной. Комиссару Спешилову пришлось самому сбегать в расположение бригады и привести сюда пару надежных взводов, чтобы разоружить и арестовать всех красноармейцев, приданных особому отделу, а особисту отправиться на обыск в казарму. Корсаков оказался не у но пообещал, что коли понадобится прижигать язву капитализма, то он, как товарищ Троцкий, явится к нам с отрядом флотских, а пока пойдет на Таймыр сообщать, что с Аксеновым все в порядке. К счастью, мобилизационный пункт имел несколько комнат. В одну, точную копию той, где сидели белогвардейцы, мы и определили бывших красноармейцев, а в еще одной я устроил допросную. Тут еще были какие-то комнаты, кабинеты, но смотреть их не пошел. Я же не собираюсь здесь задерживаться, правильно? А вот двухведерный титан, обнаружившийся в одном из закутков, мне понравился, и я озадачил красноармейцев натаскать воды и вскипятить. И мне полезно, и заключенным не вредно. Убедившись, что все при деле, решил еще разочек допросить командира взвода, теперь уже бывшего. Человек я отходчивый, но штыков упиравшихся в спину не забыл, равно как и хамство в отношении Галины. И как-то мне не верилось, что Семёнов решил проявить инициативу из лучших побуждений. Никак не могу поверить, что он пастух и сын пастуха. Слушай, а от чего ты меня в контрике решил записать? спросил я. И не свести, что неправильно начальника понял. «Вот ей-богу! Решил, что товарищ Канасов тебя, то есть вас, арестовать хочет!» Начал креститься бывший командир взвода. «А мне что? Я человек маленький. Приказано доставить, я и доставил. Ну, ошибся, малость, с кем не бывает. Я же у вас извинения попросил. Что еще?» «Странно. Может быть, и на самом деле не врет». Если у парня в психике уже произошла некая трансформация, и он считает, что каждого, кого поручено лишь пригласить, требуется непременно арестовать, а потом расстрелять. Ладно, здесь простой Ванька-взводный. А будь это человек повлиятельнее, вроде начальника особого отдела дивизии или комиссара Спешилова, да такой половину Архангельска в тюрьму посадит, а вторую половину перестреляет. «Нет, все равно что-то не сходится, не верю». «Семенов, а ты почему меня не стал обыскивать?» — поинтересовался я. «А чего тут обыскивать-то?» — хохотнул бывший командир взвода. «Шинелька у тебя солдатская, шапка худая, что с тебя взять-то?» «Вот это, например». Вытащил я из кармана шинели дамский пистолет. «Ух ты, хорошая машинка!» — с одобрением сказал Семенов. «И дорогая, наверное». «Ничего, в следующий раз умнее буду. Увижу такого, как ты, в грязной шинельке. Обыщу, не побрезгую». Похоже, до этого парня не доходят самые простые вещи. Или он просто валяет Ваньку. «Слушай, Семенов, а ты так ничего и не понял? Не будет у тебя уже следующего раза». «Да все я понял», – вздохнул бывший командир взвода. «От командирства отстранят, а по новой в начальники выбиваться ой, как сложно». а пока до ком взвода дойду только объедки достанутся а все сливки командиры снимают так так уже интересно и кто еще сливки снимает не подскажешь поинтересовался я не не подскажу усмехнулся семенов ты товарищ особо уполномоченный как я понимаю начальник большой если самого особиста и комиссара бригады в разгон послал но мне еще здесь жить «А ты уверен, что тебе долго жить осталось?» Ласково поинтересовался я. «Тебе же, родной ты мой мародер, трижды расстрел положен». «Эх, погодите, товарищ уполномоченный!» Заволновался Семенов. «Ну ладно, я виноват, что товарища из Москвы арестовал, а не к начальнику отвел. Так разве за это расстреливают? Или ты шибко огорчился, что бабу твою обидели? Так на нахрена тебе старуха сдалась? Была бы она помоложе, так еще ладно!» «Хочешь, я тебе прямо сегодня любую бабу найду, молодую да гладкую?» От оплеухи Семенов слетел со стула. Не дело, конечно, подследственных бить, но не выдержал. «Жалобу в ВЧК можешь на меня написать самому товарищу Дзержинскому», – предложил я. «Бумажку дать?» «Не надо», – огрызнулся Семенов. «Ты этой бумажкой подотрись, начальничек!» «О, наконец-то!» А я-то ломал голову, как мне заставить его перестать валять деревенского дурачка. Великая вещь оплеуха. Именно не удар с кулака, а чтобы было и больно, и обидно. Помнится, Антон семёнович Макаренко добился уважения у своих подопечных после оплеухи, отвешенной одному из балбесов. Стало быть, вся советская педагогика началась с простой затрещины. «Есть у меня смутное подозрение, что у командира взвода уголовное прошлое. Теперь же я в этом уверен на все сто процентов». «Вижу, ты до призыва разгонщиком был?» — поинтересовался я. «И шумный какой! Раскоцал!» — покачал головой Семенов. «А как догадался?» «Так чего тут догадываться?» — пожал я плечами. под деревенского дурачка косишь, а сложные слова выговариваешь, вроде особо уполномоченный, да и манеры блатные не скроешь. Ты в Красную Армию добровольцем пошел, чтобы лохов брить? Колись, детинушка, упираться уже нет смысла. Ага, держи карман шире, осклабился уголовник. Мне в армию впадлу идти, силком затащили. Думал, пару дней покантуюсь, сбегу. А нас на север отправили, И бежать-то отсюда некуда, леса кругом. Будто не в армию попал, а дальничок срубил. Кого тут на разгон брать? Нищета одна. Вон, до революции тала фабула, а как война началась, вообще малина. Сколько мы спекулянтов до да барыг обнесли, ой-мэй. Да на одной водке рыжья варили, в тузах ходили. Приходишь к такому гладкому в полицейской форме и говоришь, мол, сухой закон нарушаете, господин хороший. Хочешь спокойно жить – делись, так он тебе столько катенек отслюнявит, живи да радуйся. А теперь что? Революция, мать ее, идти. Все богатеи не то сдриснули, не то по застенкам сидят. Эх, парень, тебе бы самую чуточку подождать, до НЭПа. Ленька Пантелеев да Иван Николаев тоже под чекистов косили, когда совбуров грабили. Кончили, правда, плохо, но это уже другой вопрос. А как в Архангельск пришли, мой взвод в подчинение особисту дали. Вот, думаю, можно и развернуться. Канасов же дурак, дальше своего носа не видит, даже с бойцами познакомиться не соизволил. Вот раздолье-то где. А коли у тебя парни верные, делом повязанные, можно такого наворотить, а потом за бугор свалить, если рыжья надыбать. А я здесь каким боком? Да таким, хохотнул вор, уже не таясь. Особист мой, когда про тебя говорить стал, буркнул. Вот ведь принесло на мою голову соглядатая московского. Я кое-кого поспрашивал, говорят, Аксенов мужик честный, справедливый. Я и подумал, если он честный да справедливый, к чему такой? И товарищу Канасову помогу, и мне головной боли меньше. Я же чего хотел? Хотел тебя при попытке к бегству устосать. парням сказал, чтобы по моему сигналу валили, только народу на улице много, не рискнул. А ты молодец, дергаться не стал. У тебя в подручных весь взвод ходил или как? Э, начальничек, так мы не договаривались, протянул Семенов. Я своих друганов не закладываю, пусть они даже не деловые, а так, сявки. И смысла мне нет вкладывать. Я что, за это послабление получу? «То есть можно весь взвод к стенке ставить?» — уточнил я. «А по мне так хоть всю дивизию к стенке ставь, хоть раком ее ставь, хоть к стенке. Меня же ты к стенке поставишь, да?» «Поставлю», — не стал я кривить душой. «Меня поставят? Так хрен ли о ком-то жалеть?» — хмыкнул уголовник. «Ну и ладно», — махнул я рукой. «Весь взвод так весь взвод. Мне уголовников не жаль». и цацки, которые ты у офицеров взял, хозяевам верну. Цацки-то им на хрена возвращать, — огорчился уголовник. Меня ладно, шлепнешь, а цацки-то? Тебе не нужны, оставишь кому-нибудь. Офицериков все равно к стенке поставят, зачем им побрякушки? Если поставят, так вместе с цацками и закопают. А с мертвых снимать, какой проворный начнет, руки поотрываю. Понял, что краденое добро счастье не принесет. Уголовник глумливо развел руками. «Ты, начальничек, про сокола с вороном сказку знаешь? А ты себя соколом мнишь?» – поинтересовался я. «Дескать, лучше глоток свежей крови, чем мертвечина?» «Ты гражданин Семенов. А ты точно Семенов? Впрочем, мне без разницы, под какой фамилией тебя расстреливать. А кем себя мнишь, соколом или петухом щипанным, мне без разницы». «Начальник, ты лишний, это не базарь!» С угрозой произнес уголовник. «За ты отвечать придется». «Перед тобой, что ли?» усмехнулся я. Подумав, махнул рукой. «Ладно, хочешь себя соколом считать, считай. Скажи-ка лучше, что ты с офицерами хотел сделать? Расстрелять, чтобы сапогами разжиться? Не будет?» «Умный ты больно», покачал головой бандит. «Догадаешься с трех раз?» «А что тут догадываться? Стал бы ты за офицеров с их семей выкуп требовать, а жены до да матери за своих мужчин последние тебе принесут. И бирюльки последние принесут, и сами перед тобой ноги раздвинут». Дальше разговаривать с уголовником я не видел смысла. Он даже не больной, а сама болезнь, и от этой болезни есть только одно лекарство – пуля. Пока беседовал с семёновым прибыл комиссар, а с ним еще и целая подвода с хлебом. Есть заключенные, и их теперь надо кормить. Да я и сам от куска хлеба не отказался бы. Но вначале надо покормить задержанных. Не спросил семёнова кормил он людей или нет, но скорее всего нет. Титан уже благополучно пыхтел, обдавая паром, а красноармейцы наливали кипяток в котелки и разносили по камерам. «Володь, а ты чего к телефону не подходишь?» – поинтересовался Виктор. «Звонок не слышишь?» А мне и впрямь показалось, что где-то что-то трезвонило, но решил, что слышу шум трамвая. «А здесь телефон есть?» – удивился я. «Конечно, это же мобилизационный пункт, он в кабинете начальника установлен». «Ну вот, разведчик называется. Не удосужился проверить». правда я и сам недавно узнал засмеялся спешилов когда хлеб в горы с полкоми выбивать ходил спрашивают не видал ли аксенова знают уже что мы с тобой с мудьюго вместе бежали я и говорю мол его по ошибке арестовали выручать ходил а теперь он в мобилизационном пункте с задержанными порядок наводит попов председатель звонить кинулся а ты трубку не взял новость для тебя есть вить давай перекусим сначала взмолился я «Я же целый день ничего не ел. Живот подвело. Уже ничего не соображаю». «День? Да ты сутки уже не ел», — хмыкнул комиссар. «Тебя вчера утром задержали, а нынче уже новый день пошел». «Сутки? А ведь и точно. Весь вечер и всю ночь допрашивали, проверяли. То-то, я думаю, от чего есть хочется». Мы с комиссаром отправились в кабинет начальника. Правда, тот оказался заперт. Я уже стал обдумывать, как ломать дверь, а Виктор просто провел ладонью по косяку и с удовлетворением обнаружил наверху ключ. «Так обычное дело», — пояснил комиссар. «Я сам иной раз ключ сверху кладу, чтобы не потерять». «Охренел ты, товарищ комиссар, а как же режим секретности? Тебя особисты еще за задницу не брали за такие дела?» Хмуро поинтересовался я. «Володь, а что у меня может быть секретного?» Оперативные карты у начальника штаба, секретные приказы у командира бригады. Думаешь, шпионом нужна наглядная агитация или газета «Правда»?» витя чтобы я больше о таком не слышал», – возмутился я. «Дело даже не в секретах, а в тебе. Найдется какой-нибудь дуралей, вроде Канасова, пришьет тебе отсутствие бдительности и придется тебе долго потом сушей ушей пыль стряхивать. И пример опять-таки дурной подаешь». «Вовка, не будь ты занудой!» Жизнерадостно хлопнул меня по спине комиссар. Мы с Витькой отыскали в кабинете стаканы в подстаканниках, сходили за кипятком и совершенно счастливые уселись за стол, где и на самом деле стоял телефонный аппарат. Телефон – это хорошо. Вообще, мне понравился этот мобилизационный пункт. Сделано все с толком, есть помещения разного размера и функционала. Не удивлюсь, если здесь и комната для задержанных отыщется. Будь я начальником архангельской губчака, занял бы это здание. Большие комнаты можно переделать под кабинеты или пока так оставить. Будут еще задержанные, будут. А хочешь главную новость услышать?» Жизнерадостно поинтересовался комиссар. «Мне уже не хотелось слышать никаких новостей. Сейчас бы домой, доспать да И Галинка наверняка беспокоится обо мне». «Какую?» «Звони на коммутатор, проси, чтобы соединили с председателем губы сполкома, сам узнаешь», – предложил Спешилов. «Сейчас, подожди, телефон Попова вспомню». Виктор нахмурился, припоминая, кивнул. «Значит так, телефон товарища Попова, 3214». «Ух ты! Всегда завидовал людям, способным запоминать номера телефонов с первого раза. Мне же приходилось раскладывать номера на исторические даты, так проще». «Значит, 32 – начало Смоленской войны, а 14 – тут уж понятно». «Алло, барышня, мне 32-14. Скажите, Аксенов». Через полминуты в трубке послышался голос Михаила Артемовича, руководителя подполья, теперь уже бывшего. «Владимир Иванович, к нам из Москвы телеграмма. Слушаете? Сейчас прочитаю. Так...» Назначить товарища Аксенова Владимира Ивановича уполномоченным ВЧК по Архангельской губернии на правах начальника ГУБЧК, Дзержинский. Я начал что-то блеять, но Михаил Артемович продолжил. Подожди, Владимир Иванович, не все. Еще одна телеграмма. Читаю. Назначить товарища Аксенова Владимира Ивановича председателем правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере. Подпись предсов Наркома Ленин. Так что поздравляю тебя, а завтра жду на совещании. Думай, как работу станешь налаживать». Я положил телефонную трубку и с тоской посмотрел на комиссара. «Ведь, а тебе в бригаду рядовые бойцы не нужны?» С грустью спросил я. «Берданку мне дадите, патронов штук сорок, мне и хватит». «Давай, товарищ председатель Губчака, трудись!» Гнусно заржал Спешилов. «С берданкой бегать и без тебя люди найдутся, а ты руководи». «Гад ты, Витюха, а еще другом прикидываешься». Спешилов заржал еще гнуснее. «Ага, гад, зато и ты поймешь, каково это в шкуре начальника ходить». «Да не переживай ты так», — продолжал комиссар издеваться. «Не справишься снимут может, даже и не расстреляют. А не расстреляют, возьму тебя простым бойцом».